Глава 2. Оставшиеся до утра время Ник провел в медитации, делая зарядку. Медитация для знакомства с энергетическим каркасом и меридианами – зарядка, чтобы согреться. Хоть он сейчас и стал более морозоустойчивым, но ноги и руки все же мерзли. Позавтракав вчерашней гречкой, Ник намазался защитным кремом, надел очки, Сунул в карман шоколадный батончик и упаковку пакетов для мусора. Закрепил рапиру в петле страховки, к ней же привязал баклер и вооружился трекинговыми палками. Ну а пластиковая бутылка с водой отправилась за пазуху. Выбравшись из берлоги, Ник прошел пару шагов и, чертыхнувшись, вернулся назад. Надел на ботинки бахилы посокрушался, что у него нет снегоступов и медленно зашагал в сторону леса. Ирбис же все это время сидел на одиноком валуне и наблюдал за мучениями своего хозяина. К удивлению Ника идти было несложно. Он думал, что будет проваливаться в снег по колено или даже по пояс, но ночной мороз так прихватил наметенные сугробы, что Ник шел будто бы по асфальту. Дойдя до снежного барса, ник перевел дух и пробормотал вот был бы ты побольше я бы сделал из одного щита сани и ты бы меня вез ирбис насмешливо фыркнул и грациозно заскользил по снегу впереди парня ник пробовал было догнать своего питомца и дернуть за хвост чтобы не зазнавался, но не вышло хитрый кот держал между ними дистанцию в полтора метра, не позволяя нику ни на шаг приблизиться к себе но и не отрываясь слишком далеко. Так они и шли, впереди скользил белоснежный в серых пятнышках снежный барс, а за ним пыхтел неуклюжий человек. Поначалу Ник то и дело задыхался, но спустя пару часов поймал ритм и перестал обращать внимание на гудящие ноги и отдышку. К тому же вертеть головой по сторонам было намного интереснее, чем убеждаться в своей слабости. Сначала Ник никак не мог понять, что за кривые шипы попадаются ему по пути. И только когда он, не удержавшись, очистил один из таких шипов своей рапирой, до него дошло, что это такое. Это были занесенные над головой мечи или нацеленные в небо копья каменных скульптур. При должной фантазии можно было представить, что все поле от скал до леса усеяно каменными статуями, чье оружие и возвышалось над снегом. Ник попробовал представить себе, что он увидел бы, не будь таких огроменных сугробов, но потерпел неудачу. У него в голове попросту не укладывался масштаб невидимой композиции. коте же, в отличие от своего хозяина, такими вопросами не задавался и молча двигался к лесу, край которого с каждым шагом становился все ближе и ближе. Причем Ник был готов поклясться, что недели раньше никакого леса не было и в помине. Может быть, дело было в лихорадке, но он хорошо запомнил, как при выходе из тоннеля увидел снежную равнину, в конце которой темнела узкая лента ручья. Но не мог же он здесь за неделю появиться, подумал парень, приглядываясь к вырастающему перед ним хвойному лесу. Значит, мне тогда привиделось. Чем выше поднималось солнце, тем жарче становилось идти, и тем сильнее проваливались в снег ноги Ника. Не помогали ни трекинговые палки, ни бахилы. Последнюю пару километров Ник брел практически по пояс в снегу. Котя с сочувствием поглядывал на хозяина и даже, казалось, был бы рад помочь Нику, но сделать ничего не мог. «Мне нужны снегоступы», — сделал вывод Ник, практически на одних волевых добираясь до края леса. Дойдя до первой ели, он обхватил ствол обеими руками и прижался к дереву головой. Дядя Юра частенько так делал в лесах Арканзаса, Агайо и Индианы. По его заверениям, деревья щедро делились с людьми своей энергией и спокойствием. Насчет первого Ник поспорил бы, а вот второе оказалось стопроцентной правдой. Спустя пару минут обнимашек, ему стало настолько безразлично, где он и что с ним, что коте, чтобы привести хозяина в чувство, пришлось пустить в ход свои острые зубы. «Ай!» — вяло пробормотал Ник. «Коть, отстань! Не видишь, я ловлю нирвану и созерцаю бренность бытия!» Барс предупреждающе зарычал, и Ник с усилием отлепился от дерева. «Да все, не ворчи!» — Ник упал на колени, зачерпнул пригоршню снега и растер себе лицо. «Все, дружище, я в порядке!» Деревья действительно поделились энергией. Вот только она оказалась вязкой, как смола, и совершенно не подходила человеку. Ник хотел было представить, чтобы ужаснуться, что с ним стало бы, впитая он еще больше, но поленился. «Мряв!» — с раздражением дернул хвостом котя. Мяв! «Иду, иду!» — кивнул Ник и с трудом зашагал за котом. Еще 10 минут ходьбы по лесу, и он был вознагражден за свои сверхусилия. Барс привел его к поваленному дереву, которое упало вершиной аккурат между двумя близко стоящими стволами, образовав таким образом естественное укрытие. Ник осмотрел место со всех сторон и, признав его годным, принялся за работу. Он, конечно, дико устал и с огромным удовольствием отдохнул бы, но внутри тикал невидимый секундомер, отсчитывая оставшиеся до ночи часы и минуты. Арифметика была проста. Чтобы двигаться дальше, нужно хотя бы через день готовить новый ночлег. Какие преимущества в плане морозоустойчивости не давал бы ему его класс? Вспомнив название, Ник скривился и с досадой сплюнул, но ночь на открытом месте ему не перенести. Он, скорее всего, выживет, но вряд ли это окончится чем-то хорошим. Поэтому, хочешь не хочешь, а копать надо, вот Ник окопал. Снежный барс понаблюдал за ним некоторое время, и, удостоверившись, что его хозяин не спешит падать в обморок, или снова лезть обниматься с деревьями, и исчез в лесу. Ник методично вкапывался в лес, благо в лесу он был не влажный стараясь копать под небольшим углом так, чтобы конец его окопа оказался в нескольких метрах от поваленного дерева. Местами он вырезал кубики снега рапирой, местами орудовал щитом. Взятые с собой мусорные пакеты очень даже пригодились. Ник методично наполнял их снегом, Тромбовал, снова трамбовал и оставлял в выкопанной яме. Добравшись до поваленного дерева, он прервался на обед, вылез из получившегося окопа и уселся на упавшую ель. С наслаждением съев замерзший шоколадный батончик, Ник сунул обертку под раздвоенный сук и неохотно слез с дерева. Солнце уже начинало свой неспешный спуск, а его берлога номер два находилась в зачаточном состоянии. В следующие три часа пришлось попотеть. Ник выкопал небольшую землянку 2 на 2 метра, вылез наружу наломал веток от упавшей ели, очистил их от хвои и воткнул получившиеся сучки в сугроб. Вернувшись в берлогу, он принялся очищать с потолка снег до тех пор, пока не добрался до сучков. Следом пришел черед лежанки. Ник отдавал себе отчет, что он не дотащит сюда щит, Поэтому просто подровнял пол так, чтобы ноги находились ниже, чем голова. Никакими уборными в этот раз он заморачиваться не стал. Все, что ему было нужно, убежище на одну ночь. Закончив с берлогой, Ник вытолкал из нее пять мешков снега, но поднимать не стал. Так и оставил в яме. Сделал небольшой перерыв, напившись согревшейся за пазухой воды. Недовольно взглянул на темнеющее небо и взялся за ель. Вжик-вжух, Рапира, несмотря на свою древность, сохранила заточку и с легкостью рубила хвойные ветви. Нарубив достаточное, по его мнению, количество, Ник скидал их в яму, а оттуда по короткому лазу в саму берлогу. На душе нарастало смутное беспокойство, но парень никак не мог понять, что не так в этом лесу. Включив на телефоне фонарик, что на улице, что в землянке, стояла кромешная тьма, Ник соорудил себе огромную хвойную лежанку, проделал рапирой дырку в потолке и полез обратно. В яме Ник подкатил один из мешков поближе к входу и закрыл им лаз, ведущий в снежную землянку номер два. «Что думаешь?» — спросил он появившегося к этому времени барса, силуэт которого заметил около ели. Коти скользнул равнодушным взглядом по сугробу, из которого торчали сучки, и ткнул лапой в снег. «Это что, нахмурился Ник, осветив телефоном предмет, на который показал Котя? Рыба, что ли?» Барс молча кивнул и подтолкнул Рыбину к парню. Коть ты лучший!» — на полном серьезе заявил Ник и тут же расстроенно добавил. «Но я не буду есть сырую рыбу. Знаешь, сколько там паразитов». Ирбис закатил глаза, посмотрел на Ника как на умственно отсталого и одним махом оказался на поваленной еле. «А это что такое?» – читалось в его глазах. Эм, Задачно протянул Ник, который совсем забыл про такой величайший дар человечеству от богов, как костер. «Точно!» В последние дни он настолько зациклился на текущей ситуации, что банально забыл про дрова. А ведь у него есть зажигалка и полтора баллона с газом. «Котя, ты гений!» Ник представил, как он ест запеченную в углях рыбу, и его желудок предательски забурчал. Вот почему я не взял зажигалку, а? Прямо сейчас рыбки сготовили бы. Снежный барс навострил уши и медленно покачал головой. Ты чего? — удивился Ник. Кот внимательно посмотрел ему в глаза и неохотно мотнул башкой вглубь леса. — Там кто-то есть? — насторожился Ник. Ербис коротко кивнул. — Опасный? Еще один кивок. — Хм, — задумался Ник. Мы с ним не справимся? Барс отрицательно мотнул башкой. «И нафига я тогда копал эту землянку?» — покачал головой Ник. Снежный Барс успокоительно мурлыкнул и снова покосился в лес. «Пошли-ка назад!» — засобирался Ник, которому передалось беспокойство кота. «Завтра днем глянем, что там за зверь такой!» Барс недовольно фыркнул и мотнул головой. «Не глянем? Не завтра? Хм, не днем? А когда тогда? Утром?» Ник задумчиво посмотрел на Котю, но больше ничего не стал спрашивать. Потопали тогда. Он бросил на рыбину хмурый взгляд. А ее или съешь, или закопай где-нибудь. И так уже, рот Ника наполнился слюной, есть охота. Котя дернул хвостом, еще раз посмотрел в безмолвный лес и направился на юго-восток, к ставшей уже родной снежной берлоге. Ник шел следом, убрав телефон во внутренний карман. Во-первых, с наступлением ночи сильно похолодало, и батарея начала стремительно разряжаться. А во-вторых, руки были заняты трекинговыми палками. Ник боялся, что нечаянно провалится в свои же собственные следы или споткнется о выступающие из снега каменные мечи. Но появившаяся из-за редких туч луна давала достаточно света, чтобы уверенно видеть дорогу. Вернувшись домой, Ник согрел воды и грыз кусочек сухпайка. Можно было бы сварить гречку, но парень предпочел сэкономить газ. Насколько он помнил, варить гречу необходимо было минут 15, непозволительная роскошь в его положении. Напившись кипятка, Ник покосился на котю, который на этот раз остался с ним, вместо того, чтобы уйти на ночную охоту. «Волнуется», — подумал Ник, тщательно выжимая чуть влажные перчатки и убирая их себе за пазуху. «Кто же был в том лесу?» Он поморщился от запаха, идущего от... Да от него всего целиком. И клятвенно пообещал себе помыться когда-нибудь. Воняет, как от говновоза. пробормотал Ник и тут же скривился, Вспомнив свой нынешний класс. Да уж. Покачал головой парень, снимая ботинки И вытаскивая из них стельки. Всю жизнь бегать от этой чертовой воронки, Чтобы все же попасть в нее, выжить в горах. Обнаружить в найденном амулете личный мини-компьютер и получить такой говнокласс. Зашибись. У монта Ник понимал, что он сейчас жив исключительно благодаря автоматически назначенному классу. Дополнительная выносливость помогла ему справиться с болезнью, ну а благодаря морозостойкости он не замерз насмерть. И все бы хорошо, но... Золотарь, серьезно? «Раз есть силы злиться, значит, иду на поправку», — отметил про себя Ник. Еще вчера эта мысль не вызывала у меня абсолютно никакой реакции. Прогресс на лицо Он сыпанул в оставшуюся воду кулак гречки и натянул на котелок силиконовую крышку. Привычно убрав его в рюкзак и засунув туда же ноги, Ник растянулся на своей лежанке и принялся думать. Первым делом он посчитал, сколько времени у него ушло на путь до леса и обратно. Получилось примерно 8,5 часов. Не зря сейчас так сильно гудят ноги. Затем прикинул, сколько у него ушло времени на постройку иглу. 6 часов. Потом мысли сами собой повернули к неизвестному монстру, который обитал в лесу. Котя почему-то был уверен, что с ним лучше не связываться. И Ник, как бы ему ни было любопытно посмотреть, был согласен с котом. Не в его нынешнем состоянии искать приключения. Но лес ведь как-то нужно пройти. Обходить – не вариант. Он в лучшем случае доберется до горок поздней ночи. А ведь еще надо будет рыть берлогу. А раньше он точно справился бы. Молодость и здоровый образ жизни позволяли не спать несколько ночей подряд и сносно себя чувствовать, но вот сейчас… Ник принялся осторожно сгибать и разгибать ступни, стараясь расслабить напряженные мышцы. Сегодня он смог выдержать довольно приличную нагрузку и рассчитывал, что его амулет расщедрится на восстановление какой-нибудь характеристики, но не тут-то было. «В баньку бы», — подумал Ник. «Там прогрелся бы на ура и силы появились бы. Может, все-таки аккуратненько узнать, что там за монстр такой и помешает ли он сделать мне баню?» Ник поочередно встряхнул ноги, сбрасывая накопившиеся в них напряжение, и перешел к бедрам. Начал поднимать и опускать тазобедренный сустав, не отрывая от лежанки лопаток. «А что, если сделать ловушку?» «Да, точно! Вырыть огромную яму, поставить туда каменные статуи со вскинутыми мечами и копьями. Ага, размечтался. Ну а если отломать мечи и копья?» «Как вариант!» Вот только кто будет рыть эту ямищу? Нет, ну его, надо что-то попроще. Работая с тазом, Ник прокрутил в голове десятки идей, начиная с ловчей петли, привязанные к верхушке ели, заканчивая хлещущими ветками с заостренными колышками в стиле Рэмбо. Не придумав ничего путного, он закончил разминку и вспомнил про принесенную коти рыбу. Покосившись на лежащего рядом снежного барса, Ник начал представлять, как он запекает в углях большую рыбину. Желудок протестующе забурчал, и Ник отломил кусочек сухпайка. Эта штука хоть и вызывала эмоциональные перепады, но была удивительно питательной. «Теперь можно не экономить», — подумал парень, заканчивая разминку дыхательными упражнениями из пранаямы. «В лесу можно поохотиться, а в реке есть рыба. Но до реки фиг дойдешь» а в лесу обитает кто-то страшный. М да Ник задумчиво уставился на заледеневший потолок, решая, как быть дальше. Его смущало Котина поведение в лесу. Да и сам лес, возникший из ниоткуда, его тоже смущал. А еще... Там не было звуков, дошло до Ника. Там, холли крап, не было ни единого звука. Котя, он повернулся к коту, намереваясь его разбудить, но Барс уже не спал. Вздыбленная шерсть, оскаленные клыки, котенок снежного барса молча сверлил взглядом стену над лазом, ведущим наружу. «Там кто-то есть?» — шепотом спросил Ник, залезая в уже остывшие ботинки. В ответ котя лишь прижал уши, не сводя со стены пристального взгляда. До этого момента Ник даже не задумывался о прочности своего подснежного иглу. Но сейчас, глядя на испуганного Ирбиса, Он почувствовал себя жутко уязвимым и беззащитным. «Пошли в тоннель!» Ник практически вслепую упаковал ранец, закинул его себе на плечо, даже не поморщившись от боли, стрельнувшей в руке. «Рррр!» – зарычал Барс, не двинувшись с места. «Серьезно? Какой-то тоннель пугает тебя сильнее, чем стоящие на улице нечто?» – удивился Ник. В левой руке он держал ледокол, в правой – рапиру без зло дернул хвостом, и Ник не стал переспрашивать. Сейчас все его мечты о жареной рыбе и баньке казались настолько нереальными, что хотелось выть. В ночной тишине послышался хруст сминаемого снега и глухой удар. Человек и барс настороженно следили за стеной, сквозь которую, казалось, идет зеленоватое свечение, но все равно пропустили момент удара. Ум! По стене пробежала одинокая трещина, тут же засветившиеся мертвенно-зеленым светом. «Черта с два!» — оскалился Ник, стискивая рукоятели докола и рапиры. Висящий на груди амулет начал жечь кожу даже сквозь нателку, но Ник не обращал внимания, чувствуя, как энергетический центр, расположенный в районе копчика, наполняет тело небывалой силой. «Иди сюда, трус!» — неожиданно для себя крикнул парень, выплескивая выработавшийся адреналин. Пора надрать тебе зад.